под божественного солнца. Золото под божественного солнца. В этом были убеждены инки, индейский народ в двенадцатом столетии, создавший самую могущественную до Колумбову империю, простиравшуюся от Колумбии до центрального Чили. Это государство называлось Земля четырех частей. Сынками д р е в н е перуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины. Словом инка именовался верховный правитель страны. Первый инка по преданию был сыном самого бога солнца Инти, поэтому его потомки именовали себя сыновьями солнца. А символом солнца у инков служило золото, и из этого металла, как рассказывают, И была построена столица империи, город Куско, о котором испанский х р о н и с т с ь е с а е д а Леон написал: «Если бы я захотел описать и перечислить все чудеса Куско, то не смог бы закончить свой рассказ до конца дней своих». Но, конечно, Куско возводили не столько из золота, сколько из камня. В 1534 году. В год прихода конкистадоров Куско уже был одним из пяти крупнейших городов тогдашнего мира. В нем насчитывалось около 200 т ы с я ч жителей и 20-25 т д ы с я ч домов. Это был настоящий Рим древней Америки, причем Рим высокогорный. Куско располагается на высоте 3400 метров над уровнем моря. Главную гордость Куско составлял великолепный ансамбль храмов, носивший название Кориканча Золотой двор. Центральным его сооружением являлся храм бога солнца Инти Уаси Золотое изумление, как называли его испанские х р о н и с т ы Он был сооружен в XV веке. Это было чудо, равного которому не было в веках. Самое большое и величественное здание, выказывавшее доблесть и могущество инков. Как писал в 1609 году испанский х р о н и с т Гарсиласо де Лавега, перуанский археолог Луис Лумбрерас, посвятивший много лет изучению Куско, так описывает храм Инти. Храм состоял из шести святилищ, каждое из которых было посвящено одному из небесных божеств. Поэтому он и включал в себя шесть частей, в которых ныне расположены христианская церковь и монастырь ордена доминиканцев. Длина его внешних стен составляет примерно 68 на 59 метра. Со стороны его юго-восточного крыла на 34 метра отходила закругленная а п с и д а Внешняя сторона стены в ее центральной части была украшена фризом, состоявшим из золотой пластины почти метровой ширины. Пространство перед входом в храм также было покрыто золотом. В просторном центральном дворе, если верить преданиям, находился сад. наполовину естественный, наполовину искусственный. Вода в него поступала по желобам, выложенным золотом. В центре сада находился каменный фонтан восьмиугольной формы, полностью покрытый этим же драгоценным металлом. В храме был устроен алтарь с изображением солнца Инти. Это был огромный диаметром в несколько метров диск из чистого золота. украшенный крупными изумрудами, от которого во всех направлениях исходили золотые лучи. Диск был установлен в западной части храма с таким расчетом, чтобы на него падали первые лучи восходящего солнца, от чего золото в полумраке храма вспыхивало тысячами огней. Вдоль стен храма на золотых тронах в ы с е д а л и мумии сынов солнца инкских правителей. Их троны стояли на возвышении, которое было покрыто ковром, сотканным из золотых нитей. Рядом с каждой мумией возвышалась статуя п о ч и в ш е г о инки в натуральную величину. Доступ в храм Инти имел только сам Инка, сын Солнца. Окна и двери святилища были усыпаны драгоценными камнями. Стены внутри облицованы листовым золотом, и даже снаружи портал храма украшала полоса из чистого золота. Потолок с в я т и л и щ а был покрыт искусной резьбой по дереву, пол устилали прошитые золотыми нитями ковры. Вся утварь в храме Инти тоже была из чистого золота. Испанские конкистадоры, увидав в первый раз эти сокровища, долго не могли поверить собственным глазам. Всего на строительстве храма работало около двадцати тысяч человек. Работы длились почти полвека. Однако это чудо света простояло недолго. После падения империи т а у а н т и н с у ю испанцы использовали храм. к а к огромную к а м е н о л о м н ю и постепенно разобрали его до основания. К храму солнца Инти примыкал дворец верховного жреца Вильяка Уму. Этот дворец и пять других великолепных построек, в которых жили помощники верховного жреца, были покрыты белой соломой с вплетенной в нее золотой проволокой. Второй по значению храм. Кориканчи был посвящен мама Килье Луне. Лунный металл – это серебро, поэтому в отличие от храма Солнца, где все было из золота, в храме Луны все убранство было из серебра. Подобно тому, как золотой диск украшал алтарь храма Солнца, на алтаре храма Луны сверкал массивный серебряный диск. Образ Луны в империи инков, как и у всех древних народов, был связан с представлением о женщине. Поэтому храм Луны был предназначен для Кои, жены инки. Здесь п о к о и л и с ь и мумии умерших жен инков. Ни одна женщина, кроме Кои, не имела доступа в этот храм. Храм Инти, храм Луны и другие святилища. Обрамляли внутренний двор, называвшийся Интипампа, солнечное поле. Европейские авторы чаще именуют его Золотой сад. Это было величайшим чудом из всех чудес, когда-либо созданных индейцами до Колумбовой Южной Америки, и, вероятно, самым фантастическим произведением, когда-либо созданным человеческой культурой. Золотой сад представлял собой модель империи Туантинсую, выполненную целиком из чистого золота. Здесь были отражены все стороны жизни огромной страны. По золотому полю бродили золотые олени, ползали золотые змеи, на ветвях з о л о т ы х деревьев сидели золотые птички и бабочки, сновали золотые жуки. Ветер раскачивал золотые стебли кукурузы, р о с ш е на золотых полях. Двадцать золотых лам с детенышами, поедая золотые стебли травы, п а с л и с ь под присмотром золотых пастухов и звоянных в натуральный рост. Золотые девушки срывали золотые плоды золотых яблонь. Стоимость золота. пошедшего на создание этого волшебного сада, была неслыханна, а выдающееся художественное мастерство его творцов делало золотой сад просто бесценным. к о н к и с т а д о р ы увидели в нем, однако прежде всего большое количество драгоценного металла, который можно было обратить в слитки. Справедливости ради надо сказать. что слухи о высоком качестве индейского золота были сильно преувеличены. Украшения чаще делались из низкопробного сплава золота и меди, и в зависимости от соотношения частей этих металлов в сплаве индейские мастера умели придавать своим изделиям различные оттенки, чередуя их таким образом, что цвета плавно переходили из одного в другой. без заметных изменений или явных различий. Этот прием чрезвычайно эффектный сослужил однако плохую службу многим прекрасным творениям ювелирного искусства до Колумбовой эпохи. В 1519 году испанский король Карл V издал указ, предписывающий отправлять их на переплавку. В нем в частности говорилось. Признавая, что много золотых изделий индейцев продолжает переходить к испанцам в счет уплаты податей, вознаграждений и доходов от торговли, в различных изделиях и украшениях в форме медальонов, ожерелий, канетелей, узких полосок, браслетов, нагрудных и других украшений, а сплав, из которых они сделаны, в былые времена называли не иначе как низкопробным золотом. И поскольку содержание его в этих изделиях очень низкое, а меди высокое, и без того, чтобы их расплавить, нельзя не узнать пробу золота, не определить его стоимость. Повелеваем, чтобы это золото и изделия из него были очищены, переплавлены, и пятая часть их поступала в казну. В п е р е ч н е золотых и серебряных изделий, с в е з е н н ы х инками со всех концов страны в кахамарку в качестве выкупа за плененного конкистадорами императора атауальпу, фигурируют удивительные предметы: гигантский золотой фонтан, статуи лам в натуральную величину, сосуды в виде кондоров и орлов, золотые барабаны. Вся эта уникальная коллекция индийского ювелирного и декоративно-прикладного искусства была обращена в пять с половиной тон золота и двенадцать тон серебра в слитках.